Познав изнанку жизни, она простила женщину. Соправительница Юстиниана устраивала убежище для павших. Вскоре надоело. Несчастные и презренные. Почему эти твари не захотели подняться? Сумела же она. И благочестивые учреждения Базилисы сделались ужасом византиек. Попасть в эти застенки страшнее, чем в настоящую тюрьму. Ценя только ум, Феодора приблизила к себе Антонину, Индару, Хрисамалу, тоже побывавших на сцене парная. Общность прошлого была тут ни при чем. Базилиса знала свое призвание. Соправительница обязана возмещать опущение излишне прямого мужского ума соправителя. Так было и сейчас. Супруг собрался исполнить обещания, данные Ипатию. Мужская ограниченность, Базилиса, как всегда ни в чем не споря, настояла на своем решении, нужном для власти. Оставалось немногое, исполняя ее, да, ее волю, Юстиниан назначил этим ничтожествам легкую и быструю смерть. Базилиса избежит явного неповиновения любимейшему. Однако же... Подводя Базилису к познанию сокровенного из сокровенных, опальный патриарх Анфимий не скрыл от своей ученицы величайшую тайну. Все писанные учения лишь намекают на эту тайну чтобы не соблазнить слабых духом. Тайна передается из устно. Душа человека не обязательно бессмертна. Загробный мир может выпить душу. Душа способна раствориться в его легком эфире, как капля влаги растворяется в мировом океане. Невидимое существо церкви поддерживает души, поэтому Христос смог обещать верующим вечную жизнь. Но не все ее обретут. Страдания, повергая душу в смятение, ослабляют ее способности. Душа может оторваться от существа. Смерть тела опасна, когда человек потрясен отчаянием. Его душа, падая в бездны тонкого эфира, может утонуть, подобно человеку, не успевшему научиться плавать. — Твои дети завтра будут просить милостыню, — жестко сказала Феодора Ипатию который упал на колени согласно Палатийскому церемониалу. Он ответил с неожиданной твердостью. «Итак, Базилевс нарушает обещание. «Нет», — возразила Феодора, — «воля Базилевса есть воля Бога, а Бог не связывается обещаниями». Эти слова должны были ударить по вере ипатия и поколебать его связь с телом церкви. Феодора выжидала чтобы сомнения и отчаяние всосались в Ипатия, как вода в сухой песок. — Патриарх Мена обманул тебя, глупый Иптиус. В ларце лежали не гвозди Христовы, а простое железо, простое ржавое железо. Это был второй удар по вере, удар сокрушительный. Феодора соединила его со вторым ударом по сердцу. — Завтра добродетельная Мария, бывшая твоя жена, — Продаст свое тело за обол. Большего она не стоит. Ипатий сделался белее палатийской хламиды. а он онемел, — сказала себе Феодора. — Будь его душа тверда, — он ответил бы оскорблением. — Продолжим. — Ты понял ли, что твоя клятва была недействительна? Послушайся ты умных советчиков, ты бы увел охлос во влахерны. И сегодня не мы, а ты был бы базилевсом. Ипатий, разорвав одежду на груди, вытянул шею. Он видел солдат за порогом Нумера и просил смерти. Пытка души хуже пытки тела. — Куда ты торопишься? — спросила Базилиса. — Помни, как только твои глаза откроются в той жизни, ты будешь бессильно созерцать позор и гибель твоих близких. По твоей вине, глупец, по твоей. Ипатий упал вниз лицом. Помпей сидел с улыбкой идиота. — Этот нежный Патрикий уже достаточно искалечен. Его можно отпустить для вечной смерти. Но Ипатий должен очнуться. Феодора, наступив на откинутую ладонь Ипатия, надавила. — Еще! Еще! Ипатий пошевелился. Феодора использовала последнюю стрелу. — Ипатий, благородный Патрикий! — позвала она нежным голосом. Такую певучесть знал только Юстиниан. Ипатий приподнялся, будто на зов ангела. «Бедный, жалкий, несчастный, обманутый. И ты хочешь умереть? И ты хочешь избавиться от мук? Ты хочешь?» Базилиса изображала сочувствие, как на сцене парная, она играла в невинность, дабы оглушить внезапной переменой. «А разве ты не слышишь, как тебя зовут пять мириадов?» В голосе Базилисы зазвучали трагедийные ноты. Души пяти мириадов, которые ты обманом затащил на подром, Да, да, ты предал их, как бык, который, зная, что его самого минует нож, ведет стадо на бойню. Не правда ли, любезнейший Патрикий? Смотри, Феодора указала в темный угол номера. Они здесь. Подумай же, с каким нетерпением загубленные тобою ждут встречи с Иудой. Ведь ты Иуда. «Иуда! Иуда! Но Христос простил Иуду. Не будь Иуды, не было бы победы на Голгофе. А ты? А тебя кто простит за гробом?» Феодора почувствовала приятную истому удовлетворения. «Пора отдохнуть. Ее ждут нежные и сильные руки слепых массажистов и молочная ванна. Эти двое патрикиев, рожденные в холле, нежившиеся на мягких подушках, на лучших местах трибуны подрома, Богачи, чьи объедки когда-то подбирала Феодора, помогая отцу, теперь растоптаны, как глупые крысы, выскочившие на арену под копыток квадриги. Живая падаль! Им нельзя ни жить, ни умереть. Отступив, Базилиса приказала солдатам жестом и голосом: Убить! Обоих! Бейте! Она обдуманно выбрала сегодня не своих безупречно надежных, но неуместно понятливых спафариев. Эти славянские дикари. Все равно, что глухонемые. Не постигнув тайны убийства души, они задавят осужденных, как псы душат зверей. Убить! Никто не двинулся, чтобы исполнить очевидный приказ. Нахмуренные брови, искаженные годливостью губы. На лицах своих товарищей Индульф читал отвращение. За золото, за корм они поклялись на оружии сражаться за наемщика, охранять его жизнь. Где здесь враг? Эти двое, умершие заживо? Зная, что Индульф, помощник Комеса, Базилиса подошла к нему. На мраморе ее лица виднелись черточки прилипшей к копоти, зрачки расширились, как у кошки. И она в третий раз повторила приказ. Индульф ответил Феодоре словом, выражающим паромейский совершенное отрицание. Она и на май! Так души Ипатии и Помпея чуть-чуть задержались в грешных телах прежде чем безвозвратно упасть, взев в вечной смерти. Быт имперских армий изобиловал примерами неповиновения, несравненно более серьезного и опасного, чем отказ солдат от исполнения палаческих обязанностей. Не будучи ни гражданами, ни воинами родовых дружин, связанных бытом, укладом и честью с вождем, имперские солдаты даже на полях сражений ссорились и торговались с полководцами, не желая биться, пока не будут удовлетворены те или иные требования. Военные мятежи, никого не удивляя, не считались позором, к ним относились как к неизбежным неприятностям. Привыкнув иметь дело с наемниками, империя умела терпеть нарушение дисциплины. В этом терпении проявлялись гибкость, способность трезво ценить вещи, но не слабость. Старались не озлоблять мятежников, а разделять их подкупами, смягчать обещаниями, уговорами и когда восставшие войска добивались своего, они возвращались по Золотому мосту, как ни в чем не бывало, под две империи. Палатийские экскубиторы, занявшие изменнически нейтральную позицию во время мятежа Ника, не были ни распущены, ни наказаны. Сейчас они столь же верны, как и до мятежа. К чему поминать прошлое и обижать людей? Ком из в Колоподии, пользуясь своими агентами, подвергал ряды Золотой гвардии Палатия осторожные и медленные чистки. Спешить некуда, обескровленная Византия не скоро соберется силами. Такой же участи подверглись остатки городского легиона. Не следовало выбрасывать опытных солдат, как старую ветошь. Выживших легионеров постепенно рассылали по дальним гарнизонам пограничных крепостей. Одновременно войско столичной охраны пополнялось из среды наемников, федератов союзников, людей разных племен для которых у византийцев было одно название — скифы. В тревожные дни восстания Ника славян берегли, чтобы они наравне со спафариями оказались последним щитом в час рокового испытания, если он наступит. Вообще же предполагалось, что этот небольшой отряд, привыкнув жить в палате, сделается таким же надежным, как спафарии. Вернейшие из верных не должны быть многочисленными. Редкие камни теряют, когда их слишком много. А от соседства с другими, тоже редкими, они лишь выигрывают. Так говорил Колоподий, докладывая Базилевсу о приезде в Византию Индульфа и его товарищей. Ибо тонкий намек, удачное иносказание, убедительнее, чем грубое признание. «Я хочу иметь возможность противопоставить испафариям вторую силу». Родина этих славян казалась бесконечно удаленной от империи, что увеличивало ценность наемников. До маленького события в подземной тюрьме дворца Базилисы единственное обстоятельство тревожило Колоподия. Гений имперской разведки еще не обзавелся среди славян ушами и глазами, каких у него было достаточно везде. Сейчас Колоподий заключил, что варвары слишком быстро освоились с эллинской речью и по дикарскому упрямству нежелательно в непосредственной близости к священному телу. Военный дом, занятый славянами, предназначался для новых избранников, навербованных в верховьях Дуная и сгуннов славян же соблазнили походом в богатейшую страну теплых морей, в Италию, на славную войну. Там они смогут хорошо отдохнуть от утомительной скуки палатийской службы. Комес Рикила Павел был уволен совсем. Со свойственной Базилевсом проницательностью Юстиниан заметил, что этот человек, будучи, вероятно, Эллином по происхождению, недостаточно, кажется, любит своего владыку. Для Юстиниана Дни витяжа упали в прошлое, откуда они будут сиять его победой, его никой. И он возобновил подготовку великого дела возвращения Италии в лоно империи. После смерти Феодориха некому было продолжать его дело, и готы тонули во внутренних неурядицах. Корону Италии надела дочь Феодориха Амалазунта. Властная, склонная к насилию, она была близорука. Готы, считая себя опозоренными властью женщины, мирились с временным положением Амалазунты, как регентши на годы малолетства Аталариха, ее сына. Аталарих умер, Амалазунта казнила трех вождей, упредив готовящийся переворот. А затем совершила роковую ошибку, вступив в фиктивный брак с Феодатом, последним мужчиной из правящего рода Амалов, своим дальним родственником. По условию, власть оставалась за ней. Агенты Юстиниана давно вносили смуту в Италию. Магистру Петру, полномочному послу Византии, удалось завершить дело. Феодат, любитель греческой философии и страстный стяжатель, ощущал нарастание беды. Ему обещали звание Патрикии империи и поместье в Греции в обмен на его земли в Италии. После брака люди Феодата предательски схватили Амалазунту и отвезли в крепость на островке горного озера Бельсина. Там родственники недавно казненных вождей осуществили кровную месть, задушив дочь Феодориха в бане горячим паром. Великий год Феодорих дал в Италии равноправие всем, даже язычникам и иудеям, как и христианам-еретикам. Он ошибся, возглашая терпимость в века нетерпимости. Терпимость власти сделала итальянских кафоликов более нетерпимыми, чем византийские. От их имени папа Сильверий Молил Евстенииана спасти Италию от нечестивых арианготов, которых ничтожно мало по сравнению с истинными кафоликами.